Глава 32. Скарлетт. Я все еще находилась под таким сильным впечатлением от встречи с тетей Сарой, что ни о чем другом просто не могла думать. Пока Айви ходила принимать ванну, я занялась тем, что не делала вот уже много дней. Достала свой дневник и автоматическую ручку. Дневником мне теперь служил потрепанный блокнот, заменивший тот прежний дневник, который я когда-то разорвала на части и спрятала в разных уголках Руквуда. И так я пристроилась на стуле возле своего стола и принялась записывать. «Дорогой дневник, ты просто не поверишь, что случилось. Наконец мы узнали правду о нашей маме. Нам удалось найти мамину старшую сестру, нашу тетю Сару. Она оказалась очень красивой, ласковой, милой, и у нее есть свой салон модной одежды. Она все нам рассказала». Наша мама была такой же, как мы. Она пыталась бороться с директором школы, и это имело для нее очень неприятные последствия. Ей пришлось сбежать из школы, а позднее, совершенно случайно, она назвалась именем своей погибшей лучшей подруги и прожила так до конца своей жизни. Но самое важное не это. Самое важное, что она любила нас с Айви, а это значит, что мы не всегда были никому не нужными. Я положила ручку на страницу дневника, и еще раз перечитала последнюю фразу, задумчиво посмотрела на небольшую, посаженную прямо под ней, чернильную кляксу. И тут на страницу упала тень. Я подняла голову и увидела, что дверь нашей комнаты открыта, а за моей спиной стоит пенни. Я резко захлопнула дневник и стремительно вскочила на ноги. «Чего тебе нужно?» «Пишешь, да?» Она почесала кончик своего носа. «А что пишешь? Может быть, те самые письма?» «Бывают же на свете такие идиотки!» «Это дневник, и странички в нем разлинованы, а те письма написаны на гладкой бумаге и не от руки, а на пишущей машинке». «Хм...» Задумчиво протянула Пенни, поправляя свой конский хвост. «Но я знаю, что ты каким-то боком все равно причастна к тем письмам. Должна сказать, что я была о тебе лучшего мнения». «Во-первых, это ложь», — сказала я, делая шажок навстречу Пенни. «Ты никогда не была обо мне хорошего мнения. А во-вторых, мне казалось, ты наконец перестала быть такой жуткой занозой. Прости, я ошибалась». Теперь Пенни сама сделала шажок мне навстречу, и ответила, стоя со мной, буквально нос к носу. «Не пытайся тягаться со мной, Грей. Проиграешь». «Выходит, письма здесь вовсе ни при чем, да?» — рассмеялась я. «Ты просто боишься, что главную роль в спектакле отдадут мне, а не тебе? Угадала?» Пенни повернулась ко мне спиной, но прежде чем выйти из нашей комнаты, сказала, тряхнув своими рыжими патлами. «Советую тебе внимательнее присматривать за своей сестричкой, Скарлет. С этими словами она величественно выплыла из нашей комнаты, едва не столкнувшись в двери, с Айви. «Что это было?» — спросила меня сестра, поправляя на голове полотенце, которым были замотаны ее влажные волосы. Я вновь присела на стул, продолжая смотреть в ту сторону, куда ушла Пенни. Я понятия не имела, на что она намекала, говоря про мою сестру. Но ее слова оставили неприятное ощущение. Однако нужно было что-то отвечать на заданный Айви вопрос. И я, как всегда в таких случаях, принялась импровизировать. Так, ничего особенного. Пени пригласили принять участие в местном конкурсе ведьм, где будут определять, кто из них самое уродливое и зловредное. Пени, конечно, усмехнулась сестра. Для этого и конкурс устраивать не обязательно. В ту ночь... Я никак не могла уснуть. Все думала, думала, думала. Что произошло между нашей мамой и мистером Бартоломью? Что так напугало ее, что она сбежала из школы? И как смогла она так долго хранить свою тайну? Когда же я наконец уснула, мне снова приснился знакомый кошмар, в котором я стояла на краю крыши Руквудской школы и смотрела в бездну у себя под ногами. На этот раз все было несколько по-другому. Я совсем не боялась, но испытывала такое тягостное ощущение, будто кто-то стоит сзади и внимательно за мной наблюдает. Я проснулась в холодном поту, слепо поморгала, глядя на ярко освещенное солнцем окно, и облегченно вздохнула. Было воскресенье, а это означало неизбежный поход в церковь. Свободных мест на скамьях в тот день было больше обычного, и нам не пришлось перешагивать через чьи-то ноги, пробираясь на свои законные места. Монотонное бормотание священника эхом разносилось под сводами церкви. Наверное, мне лучше было бы слушать его или хотя бы делать вид, что слушаю. Но я предпочла рисовать закорючки в своем дневнике, за что удостоилась косых взглядов от Пенни, от элсис паркс Надеюсь, нам никогда больше не доведется идти или ехать куда-то под ее присмотром, и от Айви. Помимо косого взгляда, сестра наградила меня за рисование закорючек еще и легким шлепком. Но в самом конце своей проповеди священник сказал одну вещь, которая сразу же заставила меня навострить уши. Миссис Найт сообщила мне, что в школу продолжают приходить все новые, нехорошие письма. Священник у нас был древний, с дрожащим слабеньким голосом. Я просто хочу напомнить вам, девочки, что все мы должны поступать с другими точно так же, как хотим, чтобы они поступали с нами. Тот, кто помнит об этом, никогда не станет причинять боль другим. Новые письма? прошептала Ариадна. «Когда-нибудь придет конец этому гадству или нет?» «А еще мы должны помнить, что не стоит придавать слишком большое значение этим письмам», продолжал священник. Он задел лежащие перед ним на аналое бумаги и из них выпал и спланировал на пол белый конверт. Все, кто был в церкви, замерли, не сводя глаз с этого конверта. Ха. закашлялся священник и неожиданно побледнел. Затем, хрустя и скрипя всеми своими костями, он с трудом наклонился, поднял с пола конверт. «Еще одно письмо. Нужно будет отдать его миссис Найт». А между остававшимися в Руквудской школе девочками, как лесной пожар, расползались слухи. «Вот такая-то ученица получила письмо и отнесла его миссис Найт» а за такой-то ученицей приехали родители и забрали ее из школы. Школа пустела на глазах. Если раньше во время перемен по коридорам текли потоки девочек в школьной форме, то теперь они превратились в ручейки. Некоторые девочки, лишившись своих соседок по комнате, теперь боялись жить одни. И все постоянно пребывали в страхе, поминутно ожидая, что настанет их очередь получить то самое письмо. А миссис Найт, похоже, слегка рехнулась, пытаясь ничего не замечать, и только твердила, как попугай, что наша школа – самое безопасное место в мире. А потом пришло время воскресного обеда. Мы выстроились в очередь к окну раздачи, за которым орудовала краснощёкая повариха, разливавшая половником. Я думаю, вы помните, что у нас подают каждый день на обед. «Скажите, а что-нибудь, кроме жаркого, вы готовить умеете?» — спросила я, когда подошла моя очередь. — Хоть бы кекс какой-нибудь испекли в честь воскресенья, а еще лучше мороженого бы накрутили. Повариха сердито уставилась на меня и ответила, грозно помахивая своим половником. — Если желаете, можете пойти и сами купить себе и пирожное, и мороженое, мисс Грей. А мы готовили и будем готовить жаркое, потому что ничего другого из вчерашних объедков не соорудишь так что закройте рот и не задерживайте очередь. Повариха плюхнула мне в тарелку половник Жаркова, и я потащила свой поднос к столу нашего факультета Ричмонд. Вслед за мной подошла Айви, а затем Ариадна, которая первым делом сказала. «Мы должны поблагодарить мисс Джонс». Айви одобрительно кивнула. «Умираю от голода», — объявила Ариадна и принялась уплетать жаркое. Я же сидела над своей нетронутой тарелкой. Я уже видеть не могла это жаркое. Нет, кусочки мяса с тушёной картошкой и овощами — это вполне неплохо. Не спорю, но не каждый же день. «Ой, ой-ой-ой!» — -ой", простонала вдруг Ариадна, а затем начала икать. Я посмотрела на нее, повернула голову и Айви, не успев донести до рта первую ложку жаркова. «Мне плохо», — пробормотала Ариадна. «От Жаркова?» – спросила я. «Нет, не знаю. Мне просто плохо». Ариадна позеленела, попыталась подняться на ноги, но они подогнулись, и наша подруга снова села, уронив голову на стол. По пути Ариадна задела свою тарелку, и она с грохотом разлетелась на куски, расплескав по полу недоеденное Жаркое. «Какого черта?» – начала была я, но тут со всех сторон послышались новые стоны. «Я как-то странно себя...» «Мне что-то...» — сказала Пенни, и, схватившись за живот, пулей вылетела из-за стола. Надея тоже побледнела и держалась за живот. «Жаркое», — подумала я. «Что-то с ним не так». А ведь и не спросила я, вскакивая на ноги. Сестра отрицательно покачала головой и отодвинула от себя нетронутую тарелку. А стоны тем временем становились все громче расползались по всей столовой. Кто-то пытался добежать до туалета, кто-то валился головой на стол, как наша Ариадна.